Число увольнительных было сокращено до одной в месяц. В увольнение отпускались лишь те, кто за этот месяц не допустил ни одного нарушения воинской дисциплины. Силы обороны Эстонии взроптали, но Йоханес Кейт упорно гнул свою линию. И однажды резьба сорвалась. Взбунтовалась пулопяекская егерская рота — избили наиболее требовательных старшин, искупали командира роты в Дужнике, разграбили местный магазин и устроили грандиозную пьянку с пальбой из всех видов легкого стрелкового оружия. По боевой тревоге был поднят соседний мотострелковый батальон и направлен для наведения порядка. Но егеря заняли круговую оборону и заявили, что они отказываются подчиняться эстонскому правительству и будут обороняться до последней капли крови. Это был мятеж. О нем мгновенно пронюхали журналисты. Скандал принял такой размах, что дошло до Москвы. И оттуда донесся грозный рык самого президента Ельцина. «Если правительство Эстонии не в состоянии справиться со своими проблемами, мы готовы ввести в республику миротворческие силы». Какого рода миротворцы будут переброшены из Псковской области на военно-транспортных самолетах 76-й воздушно-десантной дивизии и как долго они останутся на территории суверенной Эстонии – Ельцин уточнять не стал. Но все очень правильно его поняли. Взбешенный президент Леннард Мэри отправил генерал-лейтенанта Саудера в отставку и назначил временно исполняющим обязанности командующего силами обороны генерал-майора Кейта, приказав ему в кратчайшие сроки уладить конфликт. Кейт выполнил приказ президента. Правильно подменив в клятве мятежников последнюю каплю крови на последнюю каплю водки, он выждал сутки, когда егеря уже наверняка вылокали все запасы разграбленного магазина, приехал в часть в сопровождении лишь порученца и водителя штабного джипа, перед неровным строем страдающих от похмелья егерей, Зачитал приказ об отдании командира роты под суд военного трибунала, пообещал во всем разобраться и строго наказать виновных в притеснениях, чинимых славным эстонским воинам. Егеря отреагировали довольно вяло, но оружие сдали и разошлись по казармам, где и были блокированы подоспевшими мотострелками. Следствие было проведено быстро и решительно. Злостных смутьянов отправили в дисбат, личный состав рассеяли по другим гарнизонам, а роту заново сформировали из наиболее дисциплинированных солдат лучших эстонских подразделений. Мятеж был подавлен. Йоханнеса Кейта утвердили в должности командующего силами обороны и присвоили звание генерал-лейтенанта. Воспользовавшись ситуацией, он убедил президента и премьер-министра в необходимости сформировать часть сил обороны на контрактной основе, создать войска специального назначения, способные эффективно нейтрализовать антиправительственные выступления внутри республики. Он прямо сказал о 10 тысячах российских военных пенсионеров, представляющих постоянную потенциальную угрозу независимости Эстонии. Его доводы возымели действия. Из скудного бюджета республики были выделены необходимые средства. Кейт лично контролировал отбор в эти элитные части, которые получили кодовое название спецподразделения ЭСТ. Методика боевой подготовки ЭСТа была разработана с привлечением военных консультантов из НАТО. Это было сделано с расчетом. В Брюсселе должны знать, что силы обороны Эстонии серьезно готовятся к вступлению в Североатлантический Союз. У Кейта была мысль использовать в качестве инструкторов опытных сержантов из американской морской пехоты, однако Пентагон отклонил это предложение, не желая осложнять свои отношения с Москвой. Но режим тренировок и боевых учений Эста был максимально приближен к системе подготовки зеленых беретов. И это довольно быстро принесло плоды. Эст превратилась в современное воинское формирование, куда не стыдно было привозить гостей из НАТО, изредка посещавших Эстонию с рабочими визитами.